Он не заметил также, как монк отступил, давая ему пройти, и положил левую руку на рукоятку пистолета, продолжая держать дурк в правой. Атос принялся за работу, повернувшись спиной к monk'у и уверив ему свою жизнь. В продолжение нескольких секунд он так ловко и метко ударял по крышке, что пробил её насквозь. Monk увидел два бочонка, лежавшие рядом. Милорд — сказал Атос. — Видите, предчувствие не обмануло меня. — Да, и, надеюсь, вы удовлетворены? — Разумеется. Потеря этих денег была бы для меня чрезвычайно чувствительна. Но я был уверен, что Бог не позволит, чтобы погибло золото, которое должно помочь восторжествовать правому делу. — Клянусь честью, вы столь же таинственны в речах, как и в делах, — сказал Монг. — Я только что не вполне понял вас когда вы сказали, что не хотите возлагать на меня ответственность за это дело. Я имел причины сказать вам так. А теперь вы говорите о каком-то правом деле. Что разумеете вы под этими словами? В настоящий момент мы защищаем в Англии пять или шесть дел. Это не мешает каждому из нас думать, что его дело не только правое, но и самое благое. Какое дело защищаете вы? Говорите смело. Я хочу знать, согласны ли вы во мнениях об этом предмете, которому вы придаёте такое значение. Атос устремил на Монка проницательный взгляд, казалось, читавший его мысли. Потом он снял шляпу и заговорил торжественным голосом, в то время как Монк, слушая его, задумчиво смотрел в глубину тёмного подземелья, поглаживая подбородок и усы.